А в 1920 году роман Белый бедняк. Однако подлинную славу Андерссону приносят его сборники Novel Oelsburg Ogayo 1919 год. Триумф яйца 1921 год. Кони и люди 1923 год. Он получает признание как писатель, становится модной фигурой в литературных кругах.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 учителя, живую легенду, но настоящий успех Андерссона уже в прошлом. Из всех написанных им книг Уайзбург Огайо так и осталась непревзойдённой, единственно по-настоящему вдохновенной, мощной, сделавшей Андерссона классиком мировой литературы. Итак, Уайзбург Огайо. Признаюсь, мне трудно определить жанр этой книги. Хотя на первый взгляд все вроде бы не хитро. Сборник рассказов, объединенный общим местом действия, городок Уайнсбург и общим героем, молодой репортер Джордж Уиллард. Но есть еще один момент, не позволяющий мне отделаться словами «сборник рассказов». Это история города, сводящая мир Андерсона в единое целое. Фон «Сборник рассказов».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 Я не буду останавливаться на всех рассказах сборника Уэйнсбург Огаео. Я попробую разобраться лишь с одним и на его примере показать некоторые особенности мастерства Шервуда Андерсона.